ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Крики и шум падающих тел Чек услышал ночью. Понять, что происходило, было нетрудно. Кто-то вырезал бандитов козаря и делал это быстро, судя по тому, как стихали вопли после звуков падения тел. Чек не обладал каким-то особо обостренным слухом, просто в ночном складе звуки были хорошо слышны — В конце произошедшей бойни он услышал, как захрипел и упал стороживший его кретин. Туда ему и дорога. Чек бы и сам с удовольствием придушил скота, который с радостным удовольствием отбивал об него свои ноги. Что сержанта приводило в недоумение, так это отсутствие каких-либо звуков со стороны нападавших». «Было такое впечатление, что бандиты вдруг все разом сошли с ума и принялись друг друга резать. Когда наступила тишина, Чек попробовал пошевелиться, но ему это не удалось. Связанное тело онемело настолько, что даже перестало чувствовать боль от перенесенных побоев, хотя помяли его изрядно. Он бы удивился, если сломанными окажутся меньше четырех ребер». А еще было основательно разбито и опухло лицо. Из-за сломанного носа дышать приходилось через рот. Сержант услышал знакомый звук сбора трофеев, потом дважды открывалась дверь склада, и затем наступила тишина. Непонятно почему, но он словно чувствовал, что еще ничего не закончилось. Страха не было. Он свое отбоялся, когда понял, что живым его не оставят. Вдруг вспыхнул факел, который словно повис в воздухе, затем перенесся к стене, где и закрепился. «Вот это номер!» — произнес ниоткуда молодой голос. «Ого! Похоже, старые знакомые!» Голос замолчал, и наступила тишина. «Тень! Это... Тень!» Чех даже забыл и про свое избитое тело, и про то, что он лежит связанный, и про то, что еще меньше склянки назад считал себя в скором будущем покойником. Он разговаривает с тенью, магом-легендой. Через короткое время сержант немного пришел в себя, а с ним ли тот маг жил очень давно? К тому же утверждает, что он был убит орденом крыла, и еще маг-тень был невидим, а этот еще и не слышен, пока не заговорит. И голос этот человек чувствовал четко был молодым. Молчание все длилось, и наемнику подумалось даже, что ему все приснилось. Но тут вдруг веревки, опутавшие его ноги и руки, стали разрезаться кинжалом, который то появлялся, то снова исчезал. Стоило освободиться от веревок, как его онемевшее тело пронзила боль, а не менее спадая с него, возвращала чувствительность. «Поговорим!» — вновь раздался голос, и тут же последовал чуть ироничный смешок. «Да, собеседник из тебя сейчас еще тот. Подожди!» Случившееся далее убедило Чека, что он спит. По нему вдруг прошла теплая волна, приносящая здоровье и радость. Он вдруг понял, что так хорошо он себя не чувствовал даже в юности. Сержант встал на ноги. Вернее, даже не встал, а вскочил. Он чувствовал удивительное состояние почти заново родившегося человека. Его тело словно наполнилось самой сутью жизни. Чек многое повидал. И про заклинание из лечения он, конечно же, знал. Почти на его глазах королевская рабыня Магиня вылечила генерала ретрайда в битве при молите выбитого из седла и сломавшего себе обе ноги вдобавок к отбитой требухе. Но на это у Магини ушло почти два дня, и в конце такого интенсивного лечения она почти валилась с ног, а из носа у нее текла кровь. Та магия, которая поставила его на ноги, была чем-то невообразимым. И тень, и лекарь. «Я не знаю, кто ты». Чека переполнили эмоции, которые смешивали мысли и мешали говорить. «Спасибо тебе поговорить. Я расскажу тебе все, что знаю. Я тебе нужен?» Сержант пытался смотреть туда, где, по его мнению, находился тень, но ответ раздался сбоку. «Наверное, да». «Не знаю». В голосе тени послышались сомнения. «А ты можешь что-то предложить? Только сразу скажу, ты мне ничего не должен. И в твоей благодарности я не нуждаюсь. Утолишь мой интерес и можешь идти на все четыре стороны. Впрочем, если у тебя появится такое желание, то можем поработать вместе». «Появится ли у него такое желание?» «Появится ли у него такое желание быть в команде Тени, да еще и лекаря с невообразимыми способностями?» Чек даже чуть не засмеялся. «Я готов тебе дать клятву». Чек говорил сейчас абсолютно искренне. Свалившийся вдруг ему на голову шанс он не хотел упускать. «Даже так?» — удивился Тень. «Тогда коротким разговором у нас не обойдется. Пошли отсюда, я знаю, тут недалеко одно местечко, там и поговорим». Иди на выход, я буду рядом. Если что, подскажу. В главном помещении склада, на месте, устроенной тенью бойни, валялись трупы бандитов. Возле окна с остывшей гримасой жуткой боли лежал самый мелкий, самый гнусный из них. «Я подберу себе какое-нибудь оружие», — спросил Чек. «И поесть бы что-нибудь прихватить. Жрать охота, если честно». «Возьми, если хочешь». Это я про оружие. А еду дерьмо это не бери. Найдется чем тебя покормить. Сержант недолго ворошил бандитов. Выбирать тут особо было нечего. Взял только засапожник у козаря и короткую дубинку со свинцовой вплавкой на конце. Налево скомандовал тень, когда вышли со склада. Идти и правда пришлось недалеко. В районе трущоб, проходя мимо какой-то разрушенной хибары, тень взял чека за плечо. «Это здесь, подожди», — тихо сказал тень и через какое-то время с досадой добавил. «Вот демоны, уже заняли. Нищие, мужик с бабой. Сейчас я еще что подберу». Ожидание долго не продлилось. Скоро, руководствуясь подсказками теней Чек дошел до полуразрушенного сарая. При свете луны через дыры в крыше и стенах было видно его внутреннее убожество. Тут лежали обломки сгнивших досок и охапка темного от сырости сена. В углу стоял сундук без крышки. «Вроде тут рядом никого нет. Давай, располагайся, ешь и рассказывай, как оказался в гостях у такой веселой компании». Словно в сказке, на глазах сержанта сначала сверху на сундук легли пара досок, а затем на них появилась половина мясного пирога, четыре пирожных, и запечатанный кувшин угощайся несколько смущенно как показалось чеку сказал тень чем богаты что называется и это не надо пока где родился и все такое расскажи из за чего оказался связанным в этом гадюшнике у меня времени не так много наемник кивнул и начал свой рассказ с того как получил заказ от настоятеля ад Без лишних подробностей поведал, что от него монахи хотели и как он с отрядом был окружен солдатами барона Гринга. Королевство Венор было одним из немногих государств, где феодальная вольница была достаточно сильно ограничена. Тем не менее взаимные распри и даже военные столкновения случались сплошь и рядом. Поэтому найм своего отряда – И порученную ему диверсию Чек считал обычным делом, приходилось заниматься делами и похлеще. Барон, видимо, считал так же. Нет, он, конечно, мог и повесить попавших к нему в плен наемников, это было его феодальное право, но, учитывая, что те еще ничего не успели совершить, решил ограничиться штрафом. Тут, скорее всего, сыграла свою роль и нежелание портить отношения с синезийской гильдией наемников. Синезия, конечно, далеко, но мало ли как обстоятельства сложатся. Выживших наемников барон отпустил, раненых даже кое-как подлечили. Деньги на выплату штрафа они должны были перечислить через банк «Толбея» самый крупный на континенте и как раз занимавшийся счетами гильдий наемников большинства стран Торпеции. Расписку в присутствии вызванного специально для этой цели из Немея Нотариуса они дали. Но вот сержант барон не отпустил. Тот был единственный, кто мог свидетельствовать против монастыря, остальные наемники при разговоре с настоятелем не присутствовали. Сержант остался в замке барона дожидаться официального рассмотрения дела. Из замковой тюрьмы его Грик выпустил, но покидать замок запретил. Так он и жил всю зиму в казарме и даже упражнялся вместе с местным гарнизоном. Показания, которые дал чек королевскому дознавателю вместе с жалобой барона, были отправлены в столицу. Через квартал времени бюрократический аппарат Винора все же сработал. В Сольт выехал королевский представитель, и вчера состоялся суд. Чем этот суд закончился, он не знает, потому что за день до этого в гостинице при судебной палате Сольта его ударили по голове, и очнулся он только вчера». Кто его похитил и с какой целью, он не знал. Если бы это организовали монахи, то его бы просто убили. Чек считал, что это сделал кто-то из других недоброжелателей барона. Свинью он барону подложил, лишив свидетеля, а после этого еще мог из монахов взять деньги за упокоение сержанта». Но это были только его догадки, которые лишь частично подтверждались тем, как обращались с ним бандиты. Они не скрывали, что он уже не жилец. Рассказ Чека, разбавленный иногда и вовсе ненужными подробностями, с перерывами наживания и глотания еды и выпивания вина, оказавшегося очень и очень неплохим, длилось не более одной склянки. «Вот, в общем-то, и все», — закончил свой рассказ наемник. «Я правда тебе благодарен. Ты не думай, что я не могу быть тебе полезен. Поверь, если хочешь, то давай прямо сейчас дам тебе клятву. Не будем торопиться. И это не от доверия или недоверия к тебе. Я просто сам еще для себя не все решил. Давай до вечера отложим». «Ты вернешься?» Чек сам удивился той просительной интонацией, что прорезались у него в голосе. От себя много повидавшего сурового мужика он такого не ожидал. «Приду вечером. Ты тут побудь. Здесь никого, кроме нищих и алкашей нет. Не высовывайся только пока. Ну, бывай, я пошел». Ухода тени человек, естественно, не увидел. Весь день сержант провел в сарае, из которого выходил только один раз по нужде. Сказать, что трущобы были необитаемы, было бы неправильно». Сквозь щели и проломы человек видел иногда местных нищих, которые то в одиночку, то парами ходили по своим нищенским делам. Никакой опасности они для него не представляли. Он и банду-казаря будь у него оружие, не будь он связан, покрошил бы не меньше, чем наполовину. Он сложил в стопку более или менее целые доски, собрал в кучу и положил на них остатки сена и завалился ожидать прихода тени» случившееся с ним этой ночью иначе, чем подарком семи богов, не назовешь. Он не просто выжил, но получил такое излечение, что чувствовал себя словно заново родившимся. На теле не осталось ни одного шрама. Исчезли все болячки, накопленные им за 37 лет его жизни. Даже выбитые слева на нижней челюсти зубы вновь были на месте. Да и остальные, он проверил, стали здоровыми. Чек понимал, что столкнулся с величайшим магом, и этот маг, по сути, спас ему жизнь и вернул силы. Наемник пока ожидал своего спасителя, а многом передумал. У него ничего нет в этой жизни, кроме достаточно наработанных умений убивать мечом, копьем или кинжалом. Он может неплохо стрелять из лука и арбалета, а что еще... Денег у него после оплаты, наложенного бароном Грингом штрафа, не осталось совсем, даже повис долг гильдии. Дома нет, детей нет, тех, о которых бы он знал. Чек твердо решил не потерять свой шанс, да и чувство благодарности для него не было незнакомым. Тень появился ближе к вечеру, где-то около семи склянок. Как не ожидал его чек, а невольно вздрогнул, услышав молодой веселый голос. «Проголодался? Ну уж извини, на работе задержался». Услышав про работу, сержант подумал, что тень шутит. Тут на разломанном сундуке появился большой деревянный поднос. На нем стали появляться половина зажаренного гуся, четверть каравая хлеба, три зеленых яблочка, двузубная вилка, нож, солонка и бутылка. «Налетай, подешевела Чек при виде их продуктов поневоле сглотнул, чем вызвал смешок мага. «Слушай, может, покажешься, а то как-то непривычно», проговорил наемник уже с набитым ртом. «Не, правда, клянусь, что в тебе не нужно от меня ждать чего-то плохого». С устроенной чеком лежанки раздался скрип досок. Обернувшись, он увидел на ней сидящего, поджав ноги молодого парня, явно не старше семнадцати-восемнадцати лет, Он был одет в кожаные светлые штаны, а льняную рубаху, поверху которой была одета расстегнутая куртка из брезента. По виду совсем обычный парень, очень крепкий. Правильные черты лица, черноволосый. Встреть такого на улице и внимания не обратишь. А между тем, как-то же он мог в таком возрасте создать конструкты столь великих заклинаний. И что же тогда он еще сможет добиться?» Парень смотрел на него внимательными, умными глазами. Сержант Чек проживал гусятину, запил ее вином из бутылки. Вино опять оказалось хорошего сорта. Вытер руки об штаны, сделал шаг к парню и опустился на одно колено. «Я, сержант наемников Чек, клянусь тебе, маг, что оплачу тебе за спасение моей жизни, чем скажешь, и готов и дальше служить тебе, если тебе нужна моя служба». Парень коротко кивнул. «Олег! Меня зовут Олег. И если можно, то давай без этого пафоса. Ты ешь и поговорим». Мак встал и подошел к нему. «Мне действительно нужен помощник. И человек, которому я могу доверять». Процесс насыщения ничуть не мешал Чеку наблюдать, как ниоткуда, словно фокусник, Олег принялся извлекать вещи. Сначала достал полусапожки, которые он поставил рядом с лежанкой. Затем костюм серого цвета из плотной дорогой шерстяной ткани, который аккуратно положил на доски. Следом он извлек чистую рубашку и короткий черный плащ. Это был типичный наряд винорского бюргера. «Чем тебе грозит появление в городе?» Олег задал вопрос, когда Чек уже расправился с едой и неспешно попивал вино. «М -м, «Да ничем». — пожал плечами сержант, — если только на Гринго или Святош не нарвусь. Да и то суд уже прошел. Неважно, чем он завершился, королевский представитель наверняка уже уехал. Второй раз по этому делу из фистала никого не выдавишь. — А эти, которые тебя похитили? — Не знаю. Их ведь только мелкий Козаревский и шакал знал. — А стеречься, конечно, не помешает... Ты бы сказал, что надо. Может, вместе подумаем. Чек видел, что Олег колеблется. Ты, если хочешь, можешь мне ничего не говорить. Я тебе дал клятву и выполню все, что ты скажешь. Но, может, есть что-то, что мне необходимо знать? Как я догадываюсь, о твоей магической мощи никто не знает. Видимо, Олег решился. Да. Понимаешь, я тут живу на птичьих правах. Работаю у одного ленивого лавочника, у которого рабом главный сплетник Сольта. Мне нужно хоть какое-то место, где бы я мог быть как дома. Сержант, кажется, быстро уловил суть. Магу Олегу нужно свое жилье. В виноре понятие совершеннолетия не существовало, только когда речь шла об ответственности. То есть по закону и семилетний пацан, и тридцатилетний мужчина за одинаковый проступок понесут одинаковое наказание за исключением смертной казни. Но вот право иметь собственность в королевстве наступало только с семнадцати лет. «Тебе нужно жилье?» «Да. Давай я тебе расскажу, что я хочу сделать, а ты меня поправишь, если я чего-то не учитываю». Уже поздно вечером наемник поселился в гостинице «Веселая вдова» под видом синезийского торговца – Олег придумал, а Чек вполне одобрил легенду о приехавшем в Сольт торговце, желающем открыть здесь свой магазин, в котором будут продаваться товары из Синезии. Отмывшись в гостиничной ванной, Чек переночевал в уютном, достаточно дорогом номере, за который пришлось выложить 30 солигров, но Олег, давая деньги, немного смущавшемуся Чеку настаивал, чтобы он не экономил. Наемник открыл для себя еще одно положительное качество своего босса. Тот был весьма денежный юноша. Впрочем, его это не удивило. Утром Чек позавтракал, рассчитался за номер и, взяв сопровождающего гостиничного мальчишку, за которого поручились, что он знает город как свои пять пальцев, отправился по указанному Олегом адресу. Покупка дома вместе с схождением в мэрию и оформлением на чека документов заняла три дня и стоила целых 350 лигров, отданных его бывшей хозяйке, 35 лигров налогов в казну Сольта и еще 10 лигров, отданных лысому важному чиновнику мэрии в виде подарка. Олег потом сообщил чеку, что насчет подарка он передумал и деньги у чиновника забрал вместе с другими подарками. Чек такой подход одобрил. Купленный им дом располагался пусть и не в самом престижном районе, но во вполне благополучном районе Купеческой Слободы. Достаточно большая территория была огорожена сплошным высоким забором из окрашенных в белый цвет досок. Рядом с воротами имелась калитка. Во дворе перед домом была небольшая площадка 40 на 30 шагов и домик для прислуги С обратной стороны дома имелась небольшая конюшня на двух лошадей, сарай для хранения дров и два туалета, господский и для прислуги. Сам дом был хоть и одноэтажным, но широким. На треть высоты, примерно до окон, он был построен из камня, а выше – из бревен. Крыша была покрыта красной черепицей, окна лицевой стороны были застеклены, а тыльные закрывались отполированными деревянными щитами. В доме было восемь комнат, включая большой зал, кухня и ванная комната. Как и во всех домах верхнего города, был подведен водопровод. Когда Чек спрашивал пожелания Олега насчет мебели, тот только отмахнулся, дескать, «Твой дом, сам и решай. Деньги есть, спасибо Казарю и коррумпированному чиновнику». Вопрос с прислугой бывший сержант, а ныне лавочник, решил просто. Пошел на невольничий рынок и купил там семью бывших крепостных, обращенных в рабство за долги. Олег, узнав, поморщился, но кивнул утверждающе. На первой декаде лета в дом к чеку явился его племянник Олег, который раньше, до приезда родного дяди, работал рассыльным в книжной лавке «Ногая».